Невидимые удары Мистер Брогрейф из Хеймела, что возле Пакриджа, Хертфордшир, в молодости однажды ехал по дороге, когда что-то вдруг ударило его по щеке или голове. Молодой человек обернулся, но никого рядом с собой не заметил. Между тем кто-то нанес ему второй удар, и, кажется, еще и третий. Он тут же повернул обратно. Впоследствии он занялся изучением права и стал судьей. Об этом происшествии мне известно от сэра Джона Пенрудека из Комптона Чемберлена, наш сосед, жена которого была племянницей доктора Брогрейва.